Глава семьдесят первая. кенспиро синет точка ком последние новости Революционное открытие Кирша Есть надежда узнать тайну П Р координатор королевского дворца Мадрида Моника Мартин недавно сделала официальное заявление для прессы Она сообщила что будущая королева Амбра Видаль похищена и удерживается в заложниках американским профессором Робертом Лангдоном К поискам будущей королевы дворец привлек местные власти и полицию. Наш добровольный помощник Монта Собака и Глессия Орк только что поделился следующей информацией: заявление дворца о похищении стопроцентная фальшивка, пущена в ход, чтобы сорвать планы Лэнгдона в Барселоне. Лэнгдон Видаль прилагает усилия, чтобы обнародовать презентацию открытия кириш. В случае успеха Лэнгдона презентация может выйти в эфир в любую минуту. Оставайтесь у мониторов. Невероятно. И вы читаете это первыми. Лэнгдон и Видаль скрылись, чтобы завершить начатое Киршем. Дворец прилагает все силы, чтобы их остановить. Опять Вильдеспино? И какое отношение к этой истории имеет принц? Ждите новостей и оставайтесь с нами. Возможно, тайна Кирша будет раскрыта уже этой ночью.